Глава двенадцатая. Мой собеседник на мгновение прикрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь, а потом пристально посмотрел на меня. «Я достаточно долго вас знаю, мистер Хэн, чтобы сказать, что ваше предложение всего лишь формальность». Абсолютно серьезно произнес Клаус. «И что процесс уже запущен. Я не совсем понимаю, зачем вы затеяли этот разговор. Что вам даст мое согласие или несогласие?» «Мне ничего». С облегчением понимая, что категорических возражений не последует, абсолютно честно ответил я. «Это скорее нужно вам, Клаус». «Мне?» Удивленно переспросил командир отряда пехотинцев. «Моя подпись стоит в контракте с мистером Ройсом, этого вполне достаточно. Ряд пунктов требует выполнения любых приказов вышестоящего начальства. Если нас отправят в атаку против звезды призванных, как это уже было недавно...» То никто и слова не скажет против. Это наша работа, сэр». Но, чувствуя некоторую недосказанность в словах военного, уточнил я. «Но умирать пачками под воздействием сил владеющих будет не так интересно, как иметь реальную возможность врезать по их зажравшимся мордам». Хищно улыбнулся Клаус. «Я видел, что вы сделали с мистером Коннеллом и моим командиром, сэр. Видел, что умеете вы сами». Те же измененные на порядок превосходят в бою обычных людей. Без тяжелого скафа против них не выстоит никто, кроме призванных, или таких же монстров. Если нам предстоит столкнуться в бою с кем-то из них, то мы обязаны быть к этому готовы». Я слушал рассудительную речь помощника Ройса и все больше удивлялся. Используя накопленный опыт, этот человек безошибочно сумел сопоставить факты и принять верное решение. И он был прав во многом, если не во всем. В момент начала серьезного конфликта его отряд, как самых опытных и подготовленных бойцов моей организации, бросит в самое жаркое место. Им и мы, правда, придется просто умереть, затыкая бреши в обороне синдиката своими телами. А умирать не хотел никто. Если для того, чтобы выжить, нужно было перестроиться под новые условия, то мой собеседник был к этому готов и отлично знал, как это делать. «В связи с вашим предложением у меня есть всего два вопроса, сэр», произнес тем временем Клаус. «Слушаю». Спокойно ответил я. Время неопределенности прошло, и сейчас мне нужно было дать подчиненному максимально полную информацию. «Чего это будет нам стоить?» невозмутимо спросил командир отряда пехотинцев. Я уже собирался ответить, но он неожиданно продолжил. И насколько далеко... Насколько сильно мы станем отличаться от людей? Последний вопрос, несмотря на видимое спокойствие, очень сильно волновал Клауса. В его сознании роились воспоминания еще со времен службы в регулярных частях армии Зенгара. Многочисленные зачистки... Смерть товарищей и монстры. Темные твари, уничтожающие все на своем пути и заживо пожирающие своих противников. Насколько сильно, по вашему мнению, от них отличаюсь я, Клаус? Вместо ответа спросил я. Или любой из призванных корпораций. Иногда мне кажется, что вы вообще не человек, мистер Хан. Криво усмехнулся военный. В отличие от остальных владеющих, который всего лишь улучшенная вариация обычных жителей города. Но суть ваших слов я понял. Что насчет первого моего вопроса? С этим сложнее. Приглашая собеседников, дожидающиеся на лифт, ответил я. Кроме нас, в холле оставались только сотрудники комплекса, которые с завидным безразличием реагировали на происходящее. Словно отряды бронированной пехоты появлялись на территории рекреационной зоны каждый день. В данный момент ваше подразделение — единственное, кого я привлек к этому эксперименту. В ближайшее время вам будет необходимо отмечать любые изменения в своем состоянии. Если появятся сильное недомогание или другие побочные эффекты, то вам нужно будет немедленно обратиться к хранителю Нгвару. Он переправлял вас ко мне с первого яруса. Хорошо, сэр. Кивнул Клаус, я это учту. Сроки процедуры, насколько я понял, тоже пока неизвестны. «Я не хочу торопить события». Нажимая кнопку нужного этажа, ответил я. Обстоятельства, конечно, сильно поджимают, но у меня нет понимания дальнейшего развития ситуации. В данный момент вы и ваши люди подвергаетесь непрерывному облучению определенным типам энергии, минимально возможным, но достаточным для формирования в организме человека, нужных для дальнейшего развития структур. Попытка объяснить далёкому от работы с энергиями стихии человеку все нюансы происходящих процессов была заранее обречена на провал. Но при этом я отчетливо осознавал, что от понимания текущей ситуации первыми испытателями будет во многом зависеть итог моего эксперимента. На какую-то внятную реакцию со стороны собеседника я при этом не рассчитывал. Но подчиненный Ройса сумел меня удивить. «Что будет, если увеличить нагрузку?» Неожиданно спросил он. «Я понимаю, что это не очень подходящий пример, но в моей прежней работе бывали разные случаи. Одна и та же система по очистке покрытий может работать совершенно по-разному при различных режимах. То есть на минималках она может быть совсем ни на что непригодна а на средних и максимальных оборотах легко заткнет за пояс более совершенные аналоги. Мне сложно объяснить это проще, я не силен в специфике вашей работы, сэр». «Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «Я понимаю, Клоус. Пару раз кивнул я». «Прекрасно понимаю. Но это может быть больно. Очень-очень больно». «Во время любого исследования создаются тестовые группы, сэр. «Невозмутимо» — ответил командир отряды. «Если у вас такая группа будет одна, то за один цикл вы сможете проверить только одну теорию». «Насколько больно?» «Этого я сказать не могу». «Честно» — ответил я зависит от выносливости объекта и массы сопутствующих факторов. Створки, лифты открылись, и на нас уставилось полтора десятка красных индикаторов систем ночного видения. В отличие от служителей предвичной, обычным людям было сложно ориентироваться в абсолютной темноте, но современные технологии легко компенсировали этот недостаток, по крайней мере в этой конкретной области. «Мы можем начинать, господин?» выступил из-за массивных спин пехотинцев Ингуар. На фоне тяжелых скафов старик выглядел хрупким и беззащитным, но я прекрасно знал, что этот человек легко мог уничтожить весь отряд всего за несколько секунд. Броня при этом бойцам Клауса ничем бы помочь не смогла. — Сэр, тут же произнес командир подразделения. — Позволите мне произнести пару слов перед отправкой? — Конечно, Клаус. Кивнул я. «Пару минут будет достаточно?» «Вполне. Спасибо, сэр». Быстро ответил Клаус и сделал пару шагов вперед, замерев перед строем своих бойцов. Его шаги эхом разлетелись по пустому помещению, но вскоре все стихло. Секунду спустя тишину нарушил голос военного. «Недавно командование нам поставило боевую задачу по защите руководящего лица синдиката». Мы ее выполнили и должны были вернуться к месту несения службы. Однако, благодаря решению мистера Хана, нас оставили здесь. Я надеюсь, все понимают, что в ближайшее время нам придется неплохо поработать, чтобы вернуться сюда снова. Если среди вас есть желающие постоянно оставаться на первом ярусе, то они сразу могут отойти в сторону. Мое предложение предназначается не им. В наступившей тишине Клаус обвел хмурым взглядом строй своих подчиненных. Никто из них даже не шевельнулся. Я уже понял, что именно хотел сказать Клаус, но вмешиваться не стал. Может, так будет даже лучше. Он был в своем праве, как и его подчиненные, которые вполне могли отказаться от участия в эксперименте. Однако я не думал, что он сделает это так. Отлично. Кивнул военный. Во время последней операции рядом с нами сражались бойцы отдельного подразделения синдиката. Мне поступило предложение вступить в их ряды, и я его принял. Для этого мне будет необходимо пройти ряд модификаций и принять участие в эксперименте по изменению природы человека. Но Если все пройдет удачно, то я стану призванным синдикаты. Или умру во время эксперимента. У вас есть возможность присоединиться ко мне или продолжить службу в обычных частях под руководством командира Ройса. Шансы, командир. Ожил динамик на шлеме одного из бойцов. Кто из нас доживет до этого? Со стороны Ингуара пришла волна удивления. Служитель предвечный не понимал, что происходит, но вмешиваться не спешил. Он отлично видел, что перед ним стоят обычные люди, и не мог понять, что я задумал. «Очень хороший вопрос, Кастер». Довольно улыбнулся Клаус. «В данный момент ответа на него у меня нет. Но вместо него я могу поделиться с тобой другой информацией. Возможно, в обозримой перспективе нам придется вступить в бой с призванным корпорацией». На их территории или на нашей не так важно. Еще вопросы?» Ответ командира подразделения сильно озадачил его подчиненных. Все они обладали достаточным опытом, чтобы не питать ложных иллюзий по поводу собственной судьбы в подобном противостоянии. Всего парой фраз Клаус умудрился обрисовать ситуацию и обозначить свою позицию, при этом оставив право выбора для каждого из своих людей. «Какой-то шанс гораздо лучше, чем полное отсутствие любых шансов», флегматично ответил Кастер. «Только сжирает сырое мясо я не буду. Внесите этот пункт в мой контракт и можем начинать». В темноте послышались механические смешки из динамиков других бойцов. Всего двое сомневались в предложении своего командира, но даже они скорее опасались за то, что что-то пойдет не так во время эксперимента, чем за сам факт превращения в монстров, служивших пугалом всего первого яруса. «Что надо делать, командир?» Спросил кто-то еще из пехотинцев. «А нас пустят снова на этот курорт с чешуей и когтями?» Спросил еще один боец. «Я успел познакомиться с парой интересных девчонок тут и не хотел бы их пугать». «Да они даже тебя не вспомнят, Мэт, засмеялся Кастер, — «с твоей-то внешностью». ну так и я о том», — весело ответил Мэт. «С когтями поинтереснее ведь будет, нет?» Клаус спокойно наблюдал за перепалкой подчиненных. Напряжение, висевшее в воздухе, быстро сходило на нет. Бойцы подразделения верили своему командиру и готовы были идти за ним куда угодно. «Я предлагаю вам провести первичную проверку, сэр». Когда смех и голоса стихли, произнес Клаус. «Это может существенно ускорить процесс и дать понимание сроков эксперимента». «Что ж, ничего не имею против». Легко согласился я. «Надеюсь, все помнят упражнения «Черный тайхор».» Тут же обратился военный к своим подчиненным, и в ответ послышались горестные стоны. Клаус хищно улыбнулся и обвел пехотинцев кровожадным взглядом голодного маньяка. «Чудно! Разбились на тройке!» Несмотря на стоны и тихие проклятия, бойцы быстро разбились на пять групп и с грохотом уселись на пол. Командир прошелся вдоль печально вздыхающих людей, а я попытался выудить из его памяти описание упражнения, вызвавшего у матерых наемников такую странную реакцию. Не вскоре понял, что я не так уж много вопросил от своих испытуемых. Черный Тайхор оказался одной из продвинутых тренировок специальных подразделений регулярной армии Зенгары. Он позволял определить болевой порог каждого отдельного бойца, причем тренировка останавливалась только тогда, когда солдат уже не мог выполнять заданный перечень базовых действий. Жестокая практика, но к текущей ситуации она подходила как нельзя лучше. «Ингуар, негромко позвал я. Возьми на себя контроль за двумя группами справа. Я не смогу удержать всех. Потом сравним результаты». «Да, господин», — коротко ответил хранитель. «Мы готовы, сэр», — вернувшись ко мне, произнес Клаус. «Тогда начинаем», — ответил я и потянулся к источнику рекреационной зоны. Полтора десятка поводков содрогнулись от изменения нагрузки. Мне пришлось параллельно регулировать пять разных потоков и одновременно мониторить состояние испытуемых. За базу я взял минимальный уровень наполнения, уже происходящий на постоянной основе и добавил каждой группе от 10 до 50% нагрузки соответственно. Раз! Прохаживаясь по помещению, прорычал Клаус, и все его бойцы одновременно вскочили на ноги. Раздался грохот множества ударов железа о бетон. Парни бежали на месте, стараясь по минимуму использовать усилители скафов. Два! Люди попадали на пол и перешли к другому упражнению. Подмерный речитатив командира подразделения, я начал последовательно увеличивать накачку каждой из групп дополнительными потоками энергии. Это занятие неожиданно меня увлекло. Я впервые делал что-то подобное и наблюдать за результатами исследований с каждой секундой становилось интереснее. Рядом замер Ингвар. Волны внимания старика были почти осязаемыми. Он старался не упустить ни одного изменения в выделенных ему группах. Постепенно хранитель начинал понимать суть моей идеи и от этого начал действовать все более скурпулезно. Раз! В очередной раз послышался голос Клауса, новая смена позиций, на которую не успевал один из бойцов максимальной группы. Он просто не сумел подняться вовремя, так и оставшись лежать на полу. «Картер! Дойл! Ротация!» Боец из дальней тройки рысью перебежал к лежащему на полу товарищу, оттащил его к своей группе, а сам занял его место. Я быстро перекинул между ними разницу в нагрузке. Выбывший из строя член отряда Клауса тут же зашевелился и снова занял место в строю. Выносливостью и упорством этих людей можно было только восхищаться. Но долго выдержать подобную нагрузку было невозможно. Раз! рявкнул командир отряда. «Два! Каждый, кто считает, что он слишком слаб для этого дерьма, может прямо сейчас подняться и отойти в сторону. Вам, дамочки, лучше остановиться на достигнутом. В штабе всегда требуются подсобные рабочие уборщики. Раз, два!» Эксперимент продолжался. Через некоторое время нам удалось выделить самых стойких к воздействию энергии предвичной людей. Их оказалось почти треть. Другие при этом все чаще оставались неподвижно лежать на полу. Иногда не помогала даже ротация групп. Я внимательно наблюдал за состоянием испытуемых и видел происходящие в них изменения. Многие из них уже были на грани. Дело осложнялось тем, что в обычных условиях такой тренировки военных били током или кололи им синтетические яды, вызывающие жуткую боль в мышцах, А сейчас подчиненные Клауса просто не понимали, что с ними происходит. На что нужно обращать внимание? Некоторые продолжали выполнять команды, даже находясь за гранью истощения. На такие случаи я указывал командиру подразделения сам, и тот быстро переводил подчиненного в более слабую группу. Однако самое интересное началось, когда поток энергии переводил значение в 300% даже в самой слабой группе. Я ощутил изменения в окружающем пространстве, словно сама покровительница обратила взор на возню своих слуг. Одновременно с этим событием пришла в движение, рассеянное в пространстве свободная энергия. Она, вполне предсказуемо, стала собираться вокруг самой сильной группы, но и другим досталась часть интереса изначальной силы, в том числе и командиру отряда. Несмотря на то, что Клаус сам не принимал участия в упражнениях, я непрерывно увеличивал нагрузку на его поводок. Помощник Ройса морщился от неприятных ощущений, но продолжал давить на своих подчиненных. Внимание предвечной странным образом повлияло на измученных экспериментом людей. Многие из них начали действовать более уверенно, словно нагрузка на них резко упала, хотя при этом я продолжал методично наращивать поток силы. В какой-то момент стало понятно, что свободная энергия начала вливаться в тела людей, вопреки нормальным законам и естественным процессам. У них просто не было необходимого для ее удержания ядра, и хранить ее было негде. Но происходило то, что происходило. Каждый из бойцов превратился в механизм по выполнению заданных упражнений, и я уже без опасений увеличил показатели всех групп до порога сильнейшей из них. «Раз-два! Раз-два!» Видя изменения в состоянии подчиненных, увеличил темп Клаус, но подгонять людей было уже не нужно. «Господин!» — резко выкрикнул Ингвар, привлекая мое внимание.